глава тридцать девять цок цок цок шмяк шмяк шш тудыщ ау эу ц тишу ты мизинчик какой мизинчик раздался саркастический шепот арча на левой ножке мизинчик ударился у тебя копыта какой мизинчик зашипел арч Мне дракон сказал, что самое болезненное — это удариться мизинчиком. Мне так больно, что это явно мизинчик. — Больше дракона, слушай, — прошипел Арч. Это как сказать, что у тебя на рогах уши выросли. Так, быстрее, быстрее заходим на кухню, захватываем все, что нужно, а потом сваливаем. Ну, мы не должны тревожить Лиссандру по пустякам, поэтому тихонько. Она там работает, нам на благо. Цок-цок-цок, шмяк-шмяк, пш -ш. Бамс-бамс-бамс, что-то рухнуло и разбилось вдребезги О, по звуку, кажется, кто-то зацепил стул и разломал стул. Надеюсь, только стул, а не стол. Но если Арч не завывает и не ругается, то все-таки стул. А вот это явно врезались в стену, если судить по звуку. Тихие, очень тихие детки. И это еще с учетом того, что дракона с ними не было». Но если так подумать, когда этих деток стало больше десятка, то ходить тихо они не могли по определению. Ни я, ни хей еще полгода назад не представляли масштаб наплыва монстров в лес. В результате этого в нашем доме появились новые детишки в немалом таком количестве. Два брата-близнеца Грифона, 10 лет, которые были практически неотличимы друг от друга. У них даже перья были абсолютно идентичны. козлик удачи, это который сейчас утверждал, что ударился мизинцем, василиск, стимфолийская птица. Была даже маленькая гидра, которая при своем появлении умудрилась всех покусать, после чего со всеми одновременно дружить и враждовать. Голов было у нее восемь, и каждой голове нравился кто-то один, но не нравился кто-то другой. Вторая голова, например, обожала Арча и отвешивала ему комплименты. А четвертая называла котенка блохастым, прекрасно зная, что из-за дружбы со второй головой Арч ничего и не сделает. Особый сюрприз был, когда к нам свирепый лев принес в зубах сразу трех туманных пантер, двух очаровательных девчонок, которые обожали точить когти о дверные косяки, а иногда о стеклянные поверхности, заставляя всех в доме дружно содрогаться от звука и одного милого мальчика. У этого мальчика, кстати, постоянно чесали зубы, в результате чего в доме было начисто сгрызено все металлическое, что нашлось. Теперь хей, когда возвращался сюда после своих важных дел, всегда приносил какой-нибудь меч, чтобы ребенку было что погрызть. Пожалуй, пора было переименовывать этот дом в приют. Собственно, он таковым и стал. Сюда очень часто приходили монстры. Некоторые оставались на пару дней, оправиться от ран или отдохнуть, а потом уходили. Многие торопились в другие королевства, где законы не ущемляли их в правах. Некоторые предпочитали оставаться в лесу. Только дети оставались в этом доме навсегда. По разным причинам. Не было кому о них позаботиться, за кем-то уже охотились, а в нашем доме было безопасно. В общем, факт оставался фактом. Буквально за полгода появилась куча детишек. Сначала я серьезно беспокоилась, как можно со столькими справиться. Конечно, накормить, научить это не так сложно. Куда сложнее проследить за тем, чтобы никто никого не убил, не покалечил и не оторвал рога, копыта или хвост в детских играх, потому что это весело. До сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю, как успела оттащить дракончика от гидры, который хотел проверить, восстановится ли у нее голова, если сжечь. К моему большому счастью, восемь голов долго спорили, кому достанется честь поучаствовать в эксперименте, а умница Арч... успела сбегать за мной и предупредить о надвигающейся катастрофе. Но ну и желательно еще было, чтобы дом, где жили эти детки, остался цел. Ночевать в лесу – не слишком большое удовольствие. Но все оказалось проще. Пантеры – самые проблемные и маленькие монстры – искренне привязались к Элис и ходили за них хвостиком. Большую часть дня, кроме еды и сна, они лежали на солнышке и наблюдали, как Элис машет мечом. А если вдруг хей был так добр, что привозил для них закуску в виде железных мечей, то Элис с удовольствием играла с пантерами в «Кинь, поймай, верни». Как у любого адекватного человека, у меня ёкало сердце, когда я видела, как маленькие, только чуть больше Арча, пантеры хватают брошенной девушкой меч и вполне бодро тащат его обратно, чтобы его снова бросили. И я не останавливала эти игры по двум причинам. Туманным пантерам требовалось много активных игр, а еще они не могли пораниться, потому что при малейшей опасности их тело превращалось в туман, которому невозможно было навредить. Но поистине незаменимый няней, точнее нянем, стал Рецу. Месть? Охота на магов, которые предали или похищали монстров? Забудьте. Тут бы вспомнить, как самого тебя зовут с такой оравой. Рецу вполне успешно справлялся со всеми детишками. Он всем восьми головам Гидры понравился. Такой чести не удостоился даже Дракончик, который был бесспорным лидером всей этой компании. Дракончика любили все семь голов малышки Гидры. А еще Рецу успешно справлялся с единорожкой Сивиль, которая была не против оставить отпечаток своего копыта на попце какого-нибудь оборзевшего исключительно по ее мнению монстра. Причем свои автографы она умудрялась раздавать не только деткам, которые вели себя более или менее примерно, но и взрослым монстрам. В прошлый раз получил такой отпечаток златоухий бобер, который хотел погрызть книгу Дракончика. Нельзя сказать, что Севиль и Дракончик стали ладить друг с другом, скорее у них был холодный нейтралитет. Но не в том случае, если вдруг чужие монстры или маги посягали на территорию или вещи. Тогда сивиль с удовольствием била копытом того, кто пытался испортить настроение дракончику. А вот дракончик с удовольствием подпалил греву лошадок, которые хотели забрать с собой сивиль которая была против. Но, конечно, ничего бы не было так налажено, если бы не Арч. В самом начале, когда я поняла, что у меня на руках уже не четверо детишек, а намного больше, я поделилась переживаниями с Элис. «В чем проблема, госпожа Лисандра? Чего вы боитесь?» — спросила девушка. «Понятия не имею, как организовать такое количество детишек-монстров», — честно призналась я. «А зачем нас организовывать?» — спросил Арч, который до этого то ли дремал, то ли просто тихо лежал, из-за чего мы с Элис про него забыли. «Чтобы вы остались целы и не побивали друг друга». Я погладила Арча по загривку добавив. «У тебя шерсть еще больше блестеть стала, да?» «Возможно, возможно», — довольно ответил Арч. «Но, Лиса, мы сами прекрасно организуемся. Понимаешь, будь среди нас два равных по силе монстра». Тогда бы были проблемы. А у нас есть дракон. Кто по силе равен дракону? Никто, — ответила за меня Элис. Вот именно дракон — король среди монстров. Но не это главное. А что? А то, что именно я — доверенное лицо дракона. Серый кардинал, который легко сможет надавить авторитетом дракона, чтобы организовать эту толпу, — сказал Арч без капли высокомерия. «Скажу, если будут драться, тогда дракон плюнет. И сразу драться перестанут». «А ты не боишься, что дракон узнает, что ты манипулируешь другими с помощью него?» Тут же спросила я. «Дракон – существо гордое. Боюсь, Арчу достанется, если дракончик поймет, что к чему. Конечно, серьезно, Арч не пострадает. Но дракон совершенно спокойно может подпалить чудную гладкую шорстку Не хотелось бы». «Конечно». фыркнул Арч. Более того, он сказал, что будет слушать мои советы. «Что ты сделал с драконом?» — подозрительно уточнила я, чувствую что все не так просто. «Наш дракончик будет так легко кого-то слушать? Он слушал только меня, ну и еще Хея. Изредка». «Я? Я ничего не сделал. Только сказал ему, что если все наши друзья начнут вытворять абы что, то ты будешь очень злой и очень усталый». и тогда ты точно не сможешь отвечать на все вопросы, готовить и обнимать его, и вообще даже будешь плакать. Но так как только я очень хорошо понимаю в твоих глазах а бы что», то будет лучше, если я буду говорить «дракончику», а лучше сразу угрожать нарушителям-драконам. Вот он и согласился, пояснил Арч, демонстративно облизывая лапку. «Вот же маленький серый кардинал». Хорошо еще, что не повелитель, а то ходили бы мы все бедные покорные под одной властной рыжей лапкой. Хорошо, тогда доверяю тебе эту ситуацию, сказала я. И могу сказать, что доверила совсем не зря. Самоорганизовать толпу у Арчи получилось просто превосходно, и детишки почти не доставляли неприятностей. Сламанная мебель, царапанные полы и погрызенная утварь — это сущие мелочи. Однако кое-какая проблема все-таки была. И я сейчас пыталась понять, как ее решить, и можно ли вообще с ней как-то разобраться. «Госпожа Александра, почему вы так вздыхаете? Что-то серьезное?» — спросила Элис, ставя передо мной чашку с бодрящим напитком. «Да все то, что и раньше», — ответила я. «Вы все еще переживаете, что у дракончика не проявилось никакой способности?» — спросила Элис. Несомненно, переживала. Я не хотела думать, что этот замечательный ребенок будет чем-то обделен. Ум, магия, боевые способности. Дракон был талантлив во всем, а скорость его обучения удивляла даже меня. Впечатлить меня после всего, что я видела, знала и умела, практически невыполнимая задача. Если дракон продолжит развиваться в таком темпе и дальше, то через пару десятков лет он станет сильнее, чем король монстров. хотя, скорее всего, этого не произойдет. Хэй говорил, что дракончиков не зря обучают всему до семи лет. Дальше они усваивают знания с большим трудом. Но я очень надеялась, что Хэй ошибся. Если уж мы не нашли у дракончика способность, то пусть учатся новому с невероятной скоростью, чтобы побыстрее стать могущественным. Поначалу я думала, что вся проблема в нашей невнимательности, поэтому определить способность не выходила. Несколько месяцев, даже несмотря на попадающих к нам монстров, с которыми хватало проблем, мы всем семейством внимательно наблюдали за дракончиком. Как он учится, бегает, летает, ест, спит, стараясь заметить хоть что-то необычное. Сверлили взглядами. Я даже тетрадочку завела, куда записывала все наблюдения. И пришла только к одному выводу. Если и дальше так продолжим, то наш великий и могучий станет прятаться не только угрозами, под и над всей имеющейся мебелью, но и вообще сбежит. А если не сбежит, то заболеет какой-нибудь нехорошей нервной болезнью или получит психологическую травму. Всеобщая тотальная слежка иногда выходила за пределы разумного. Если бы присматривали только я, Хэй и, возможно, Арч, было бы ничего. Но старательный Вайт, который не давал дракончику нормально искупаться или сходить в туалет в одиночестве, был явным перебором. Да и сивиль не отставала. Однажды ночью меня разбудил жуткий вопль дракона и грохот. Я схватила оружие и в одной ночной рубашке помчалась в спальню дракончика, где застала целую невредимую и... черную единорожку, которая откашливалась от дыма. Погасив магией огонь, я заметила злого и расстроенного дракончика на кровати. «Что случилось?» «Я наблюдала», — обиженно фыркнула сивиль «Как он спит, наблюдала». а он почему-то открыл глаза и заорал, а потом еще в меня и плюнул. «Потому что я испугался», — честно признался Дракончик. «Трусишка, да?» — ехидно сказала сивиль «Я смелый, просто ты страшненькая какая-то», — невозмутимо заявил Дракончик. «Если вам так надо наблюдать за мной, то пусть мой человек за мной смотрит. Если я увижу ее с просонья, то не испугаюсь, она красивая». Льстец! Его Арчи Лихей научили? Раньше бы у меня подозрений не было, но, как показала практика, Хей был тем еще льстецом, да и с драконом проводил много времени. В ту ночь дракончик спал со мной по одной причине. Его спальня, несмотря на все противопожарные амулеты, выглядела как закоптившаяся внутри деревенская печка. Магическая сила дракона явно выросла. Именно после этого случая я решила, что пора прекращать. К тому же у меня оставался запасной вариант – Велия и ее богиня воды. Нет, причина, по которой я отвела дракончика туда, была вовсе не в моем желании побыть денек в тишине, не отвечая на вопросы. И даже не любопытство, кто кого достанет первым – дракон Велью или Велия дракона – Хотя, признаюсь, это был второй вопрос, который волновал меня после способности дракончика. Но про способность не знала ни сама Велия, ни богини воды, что изрядно меня опечалило. Я даже предложила дракончику выбрать имя, которое говорило бы, например, о его потрясающем уме или силе, но получила категорический отказ. Зато на вопрос о том, кто кого достанет, ответ я таки узнала. Дракончик и Велия были равны, а их... Полуторасуточный разговор закончился чистой ничьей. Когда я пришла забирать ребенка, то у обоих заплетался язык, а по дороге домой дракончик вырубился и заснул у меня на руках. Порталом на этот раз мы не пользовались. Сейчас и в лесу, и в ревоте стало достаточно безопасно благодаря усилиям истинных магов, и не хотелось бы, чтобы в критический момент такая полезная вещь, как портал, себя исчерпала. Да... «Имя дракончика было проблемой, но сейчас меня волновало кое-что еще». «Нет, Элис, сейчас дело не в этом». «А в чем? Может, вам стоит поспать, а потом решение придет само?» — улыбнулась мне девушка. Милая, заботливая Элис. И если бы я не видела не так давно, как она одними ножнами врезала предстающему к ней стражнику, то сейчас бы я с уверенностью называла ее настоящим ангелом. Мало того, что она присматривала за детьми, делала мне чай, помогала с любыми делами, так она еще и готовить научилась относительно прилично. Не так хорошо, как я или хей зато ее еда теперь не прожигала дырки в чужих желудках, а потому ее могли есть маленькие монстры. «Не придет. Конечно, если за время моего сна кто-нибудь не высыпет мне мешок золота на порог», — криво усмехнулась я. «Элис, у нас сейчас одна проблема. Деньги». «Да, все мои финансы за эти полгода умерли. Исчезли. Словно их не было. Конечно, неопытный человек может заявить, что какие нужны были деньги, пока вы жили в лесу. Мясо есть, грибы есть, растения есть». Что еще нужно? У нас на столе всегда были все виды мясных блюд. В лесу все еще было много злобной и непуганной дичи, которую с удовольствием притаскивал Вайт. Почему не дракончик? За учебой и прочими тренировками ему попросту не хватало времени, чтобы заниматься еще и охотой. А Вайт был счастлив нам помогать. И я была счастлива. Конечно, только тогда, когда отучила таскать Вайта грязную и окровавленную дичь мне прямо в кровать. У нас всегда были растения, потому что Элис в них прекрасно разбиралась. Где она этому научилась, я даже не могла догадаться. Я еще понимала, когда она приносила лечебные травы, которые помогали при различных поверхностных ранах. Но что насчет съедобных и подходящих в качестве приправ? Ответ был один – друг научил. Что же, мне оставалось только радоваться, что у Элис был такой хороший и знающий друг». А вот всякие коренья и грибы притаскивал Рецу. Честное слово, мне казалось, что у нас не тигр, а настоящая трюфельная свинья. Он приносил в дом не только черные или белые трюфели. Подумать только, что такие грибы росли прямо в лесу монстров, причем независимо от сезона. Так еще и другие грибы, а также всякие съедобные и полезные коренья. Если в доме что-то ломалось, то тут на помощь приходил Хэй, у которого руки росли из того самого правильного места, откуда они и должны расти. Он мог починить абсолютно все, от разваленного туманными котятами стола до случайно снесенной с птицей люстры. Спрашивается, на что деньги? На все остальное. На новое зеркало Арчу, взамен трижды разбитых, например. На книги Дракону, хотя бы по кулинарии, магии он и так научится. На одежду, на зелье и тканевые повязки для раненых монстров. На некоторые волшебные добавки для монстров-малышей. Например, у бедной Гидры, когда она к нам попала, от стресса стала слезать старая чешуя, а новая болела. Пришлось бежать в ревод за лекарством. А так как мало кто понимал, как лечить маленькую Гидру, то покупать пришлось отнюдь не одно лекарство, а несколько, которые гарантированно не навредили бы, но не гарантированно подошли бы. На муку, молоко и крупы, в конце концов. Потому что не только маленьким монстрам, но и раненым нужно было разнообразное питание. Особенно четко я это поняла, когда заболел Вайт, упорно отказывавшийся есть что-то кроме мяса. К счастью, у нас тогда гостил монстр, умеющий исцелять, и мы обошлись легким испугом. Но впредь я подходила к составлению рациона для детей более ответственно. А еще в этом доме выпечку любили все. И маленькие монстры. И не маленькие монстры, и Хэй, и Элис. И даже я не представляла обед без кусочка хлеба. Почему нужна была мука, а не хлеб? Потому что с нынешними финансами я могла только перейти на выпечку в домашних условиях. Но все равно это не спасало. Деньги таяли уж очень быстро. Я пыталась их восполнить. Я переделала всю возможную работу для магов близ лежащей деревни. Потом я пошла в ревод. когда удостоверилась, что лес монстров достаточно безопасен для детей. Вот только ревот уже давно превратился в некий пограничный пункт, который заполонили истинные маги, из-за чего работы для такого мага, как я, сильного, но не имеющего узкой специализации, попросту не было. Поэтому да, самой главной проблемой были сейчас деньги. Еще на месяц нам хватит. Но что делать дальше? Я понятия не имела. Элис сочувственно похлопала меня по плечу. «А вы у Хэй спрашивали?» «Пока нет. У него и без меня дел хватает. В прошлый раз, если помнишь, он вообще зашел, сел на пол и заснул от усталости», ответила я, потирая переносицу. Я тогда здорово перепугалась. Сколько помнила наше с ним общения Хэй всегда был бодрым и полным сил. Даже я не могла по выносливости с ним сравниться. Что его так измучило, я в итоге так и не спросила. Магией переместила на постель, укрыла и оставила отсыпаться». Проспал у аж двое суток, встал, сполошился, что что-то там не успел, быстро принял ванну, плотно поел, починил столешницу, два шкафа, оставил записку и был таков. Нагрузить его еще денежной проблемой — это будет полное свинство. Но в любом случае, если Хэ вернется в этот раз, относительно бодрым, то надо будет с ним поговорить, вдруг он посоветует что-то. Да и если сам поможет, я не стану отказываться. За все это время я успела понять, какой он человек». Иначе я бы никогда не позволила ни легкий флирт, ни душевные разговоры, ни даже одно единственное свидание по ночному лесу, которое закончилось весьма неожиданно. Дикий топот в холле прервал мои мысли. Я услышала удар о стену, а после поскуливания, неболезненное, скорее нетерпеливое, Вайт спустился, кого-то учуял. И практически бесшумно рассек воздух дракончик. Если они оба в холле, значит, пришел кто-то знакомый. Точнее, так они встречали только Хэя. Я решительно отложила замученную белую бумажку, на которой так и сиротила одна нежизнеспособная идея, и вышла в холл.